Часть вторая. Восьмой элемент. Глава восемнадцатая. Париж. Адвокатское бюро. Восьмой элемент. Герда и Аттала. В переговорке на стеклянном столе лежало письмо. Двое мужчин стояли на безопасном расстоянии от него, словно бумага была радиоактивной. Лоренцик Герда, основатель фирмы, с самого утра настаивал на том, чтобы письмо выбросили. Но Фабьен Атталл его единственный партнер был менее категоричен. «Восьмой элемент — это кислород в таблице Менделеева», — напомнил Герда. «Мы специализируемся на экологическом праве. Переход на зеленую энергию — стратегия этого перехода. Мы не защищаем убийц, тем более в уголовном суде». «Ты забыл молодость, Лоренцо?» «Пятнадцать лет я защищал от петых бандитов». «Ты же понимаешь, что я не хочу больше лезть в эту помойку!» Да и сил поубавилось, честно говоря. «Но ты уже не один работаешь. Ты основал эту фирму, сделал меня партнером и до сих пор вроде не жаловался. У нас есть цифры, информация, данные и легитимность. Кто лучше нас сможет представлять этого человека?» Пятидесятипятилетний Седовлас и Герда смерил взглядом коллегу, которому было на двадцать лет меньше. В свое время он выступал в качестве оппонента Аттала на суде против прессы и рвал его на части, как матерый волк, мелкую шавку. Но оттал продержался до самого приговора, сражаясь так, словно сам спасался от эшафота. Шесть лет назад они решили не противостоять друг другу, а объединить усилия в работе с темой менее грязной, чем преступность и набирающей популярность, с экологией. оттал наклонился и взял письмо из-за которого они запрутся в этой звуконепроницаемой комнате с прозрачными стенами, пока не примут совместное решение, как и всегда. «Мы привлечем большую часть наших людей, но на передовой останемся вдвоем. Перечитай письмо. Если поклянешься, что ни на секунду не веришь в это дело, тогда я от него откажусь». Герда не стал перечитывать строки, которые и так знал наизусть. Память была одним из главных достоинств основателя фирмы. «И скажи, что это довольно необычно», — добавил партнер, «когда к адвокату обращаются уже с готовой линией защиты. Клиент сделал большую часть работы за нас». «Линия защиты так себе», — заметил Герда, «но уникальная и ужасно захватывающая. К тому же есть шансы на успех, подумая о будущем. Про восьмой элемент узнает весь мир». «Или на нас будут показывать пальцем» почему тоже знает весь мир. Ты понимаешь, что мы открываем ящик Пандоры? Мы не выпускаем наружу все зло человечества. Мы человечество защищаем!» Герда забавляла пламенная речь Аттала. Он не скрывал, что Аттал был его подзарядкой, которая возвращала энергию молодости. Рядом с ним он старел не так быстро. «Тебе нравится это дело, Фабьен? Более того...» Я думаю, это будет процесс всей нашей жизни. А если он не выживет? Даже мертвые имеют право на защиту. И меня интересует не сам человек, а его послание. Герда вложил письмо в картонную папку, повертел ручку между пальцами старая привычка, оставшаяся с юрфака, и принял решение. Отложи все текущие дела. Положи папки мне на стол в том виде, в котором они есть, и я их перераспределю». «Подбери команду. С этой минуты мы работаем над делом Гринвара 24 часа в сутки». Затем, по традиции, гердо подыскал псевдоним для клиента, чтобы не указывать настоящее имя в досье. В качестве псевдонимов он брал название «Ураганов» в том порядке, в котором те появлялись в небе Франции. Так вержиль Салал стал «Бьянкой», что и было написано заглавными буквами на новом деле.